Глава 89. Отдел убийств и преступлений против личности. Полицейское управление Кальяри. Первая попытка не удалась. Адепт ничего не сказал, предоставив слово своему адвокату, который как попугай повторял одну и ту же формулу. «Мой клиент пользуется правом не отвечать». Аделя Мацота минут 15 продолжала шквал вопросов, а затем, не увидев никакого сотрудничества, приказала доставить подозреваемого в тюрьму. Судья сказала, что ему нужен перерыв, и Ева воспользовалась возможностью, чтобы позвонить Паоле риу из комиссариата Карбонии, с которой она обменялась последними новостями о расследовании. Как только разговор закончился, она взяла себя в руки и вышла на улицу, где Мацотта нервно курила. Ей было достаточно побыть рядом с ней несколько минут, чтобы понять, что женщина втянута в дело Долора с телом и душой, и что тяжесть, которая давит на нее, подпитывается глубоким чувством вины перед девушкой. «Не возражаете, если я присоединюсь к вам?» — спросила она. «Конечно, конечно, пожалуйста». «Все не так, как я ожидала». Ева кивнула. Они договорились, что Мацотта поведет допрос. Инспектор была там главным образом для того, чтобы заставить свидетелей говорить в ее присутствии. «С одной стороны, они как будто хорошо проинструктированы, как себя вести», — прокомментировала Крочи. «С другой стороны, хотя они хорошо это скрывают, я думаю, что они боятся говорить». «Боятся?» «Кого?» — спросила женщина, внимательнее изучая Еву. «До сегодняшнего утра я бы сказала, что Мелиса. Теперь, когда он покинул сцену или ему помогли это сделать, боюсь, за этим стоит кто-то еще, кто-то важный». «Это то же самое, что думает комиссар Ниеду, и это то, что я тоже рассматриваю в данный момент. Эти идиоты решают отбывать наказание за преступление на сексуальной почве, предпочитая молчать, потому что на кону серьезные угрозы их жизни», заявила судья. «Мне интересно, кто может обладать такой устрашающей силой?» Короче, заметила, что сомнения начали подтачивать уверенность судьи и решила использовать ситуацию в своих интересах. «Сеньора, могу я позволить себе задать вам вопрос о расследовании прямо, рискуя показаться вам неразумной?» Аделя Мацотта выпустила дым в сторону и улыбнулась ей. «А разве в этом деле есть что-нибудь разумное?» Ева тоже поймала себя на улыбке. «Слушаю», — сказала Аделя, снова возвращая иерархию в их отношения. «Вы действительно так уверены, что Мелис убил Долорес?» Аделя Мацота в замешательстве уставилась на нее. Что вы имеете в виду, инспектор?